Глава 47 Роковые последствия. Оставалось почти два часа до рассвета. Была та пора, когда улицы безмолвны и пустынны, когда даже звуки как будто погружаются в сон. В этот тихий и безмолвный час в старом своем логове бодрствовал Фэджин. Несколько часов так изменили его. Что теперь он больше походил на призрака с перекошенным лицом И налитыми кровью глазами Сгорбившись, он сидел у холодного очага Закутанный в старые рваные одеяло И грыз длинные черные ногти Изредка поглядывая на Ноя Который крепко спал тут же, на тюфике Все планы Фэджин летели в тартарары Его судьба была в опасности А месть Сайксу делалась невозможной Что же предпринять ему? Что? Тихо звякнул колокольчик Фэджин бесшумно поднялся по лестнице к двери И вскоре вернулся с человеком, который был закутан до подбородка и держал под мышкой узел Усевшись и сбросив пальто, этот человек оказался Сайксом «Вот!» — сказал он, кладя узел на стол. займитесь к этим, да постарайтесь побольше за него выручить!» Фэджен забрал узел и, заперев в шкаф, снова уселся, не говоря ни слова. «Что случилось?» Почувствовав неладное, спросил Сайкс. «Чего ты так уставился на меня?» Бил, решившись, заговорил Фэджен. «Я тебе должен сказать...» Нечто такое, чего ты почувствуешь себя хуже, чем я Что ж, говори Да поживее, не то Нэнси подумает, что я пропал Пропал Хрипло, хохотнул Фэджин, Как верно сказано Пропал Для нее это вопрос решенный Сайкс с величайшим недоумением посмотрел на еврея И, не дождавшись продолжения Схватил Фэджина огромной ручищей за шиворот И основательно встряхнул «Да говори же!» — крикнул он «А если не заговоришь, то я тебя придушу» Допустим, этот парень Кинул Феджин на спящего Ноя Вздумал донести предать всех нас Что тогда? Что тогда? Я бы... Окованным каблуком раздробил ему череп на столько кусков, сколько у него волос на голове, вот что А если бы это сделал я, едва не завопил Феджин Я, который столько знает и столько людей может послать на виселицу, не считая самого себя Я бы размозжил тебе голову так, словно по ней проехал нагруженная повозка, не задумываясь сообщил Сайкс А если бы это были Чарли или Плут, или Бет, или... «Мне все равно, кто!» – нетерпеливо ответил Сайкс. «То бы это ни был, я бы расправился с ним точно так же!» Феджин в упор посмотрел на грабителя, а потом начал трясти Ноя, стараясь разбудить его. Наконец, Ной протер глаза и, протяжно зевнув, стал сонно озираться. «Расскажите еще раз то, что вам удалось узнать!» – велел он Ною. «Расскажите о Нэнсе. Вы шли за ней следом до Лондонского моста?» «Да. Там она встретила двоих». «Точно. Джентльмены и леди, которые предложили ей выдать всех ее товарищей, и в первую очередь Монкса. И она согласилась. Она рассказала все до последнего слова, хотя ей не угрожали. Она сделала это или нет?» «Верно», — ответил Ной, почесывая голову. Так оно и было. А что они сказали о прошлом воскресенье? О прошлом воскресенье, призадумался Ной. Они спросили ее, почему она не пришла, как обещала. Она сказала, что не могла. Почему, почему? Скажите это ему. Потому что ее насильно удержал дома Бил, человек, о котором она говорила им раньше. Что еще про человека, о котором она говорила им раньше? Скажите это ему, скажите ему то, что ей не очень-то легко уйти из дому И потому-то в первый раз, когда она пошла к лезе Она дала ему выпить настойки из опия. «Тысяча чертей!» Заревел Сайкс, вырываясь из рук еврея «Пусти меня!» Отшвырнув старика, он бросился вон из комнаты И вне себя от бешенства сбежал по лестнице «Пил!» Билл, закричал Феджин, поспешив за ним Одно слово, только одно слово Молю, не будь слишком суров, Бил. Что? Я хочу сказать, что быть чересчур суровым опасно Будь хитрым, Бил, и не слишком суровым Сайкс ничего не ответил и, распахнув дверь, выбежал на пустынную улицу. Ни разу не остановившись, стиснув зубы так крепко, что казалось, напряженные челюсти порвут кожу, Сайкс неудержимо мчался вперед. Достигнув дома, он бесшумно отпер дверь ключом, легко поднялся по лестнице. Войдя в свою комнату, он дважды повернул ключ в замке, И для верности, придвинув к двери тяжелый стол, отдернул полок к кровати. Девушка лежала на ней полуодетая. Его приход разбудил ее. Она приподнялась торопливо с испуганным видом. Вставай! велел Сайкс. Ах, это ты Бил! прошептала девушка, обрадованная его возвращением. Это я вставай! Нэнси стала что-то подозревать. «Пил!» — сказала она с тревоженным голосом. «Почему ты на меня так смотришь?» Несколько секунд грабитель сидел с раздувавшимися ноздрями и вздымающейся грудью, не спуская с нее глаз. Потом, вдруг схватив ее за волосы, потащил на середину комнаты. «Пил!» Бил! хрипела девушка, отбиваясь с неимоверной силой. Выслушай меня, поговори со мной, скажи мне, что я сделала. Сама знаешь, чертовка, сама этой ночью за тобой следили, слышали каждое твое слово. Так пощади же ради неба мою жизнь, как я пощадила твою. Бил, милый Бил. У тебя не хватит духа убить меня. Подумай обо всем, от чего я отказалась ради тебя этой ночью. Бил, бил ради Господа Бога, ради самого себя, ради меня. Подожди, прежде чем прольешь мою кровь. Я была тебе верна, клянусь моей грешной душой. Я была верна. Джентльмен, и это милые леди предлагали мне сегодня пристанище в какой-нибудь чужой стране, где бы я могла доживать свои дни в уединении и покое. Позволь мне повидать их еще раз и молиться. Чтобы они с такой же добротой и милосердием отнеслись и к тебе Мы оба покинем это ужасное место Начнем лучшую жизнь и больше не встретимся Никогда, не поздно раскаяться, Билл Взломщик схватил пистолет Несмотря на взрыв ярости, он понимал, что будет немедленно пойман, если выстрелит Поэтому, собрав силы, он дважды ударил оружием по обращенному к нему лицу Нэнси пошатнулась и упала, обливаясь кровью С трудом поднявшись на колени Она вынула из-за пазухи белый носовой платок Подарок Рос Мейли И подняв его к небу Прошептала молитву Взывая к создателю о милосердии Страшно было смотреть на нее Убийца, отшатнувшись к стене И заслоняя глаза рукой, схватил тяжелую дубинку и одним ударом повалил Нэнси на пол.